В конце-то концов, современная орфография английского языка существует менее двух столетий. 26 букв английского алфавита используются для изображения сорока звуков, что даёт свыше 2000 слогов с гомофонами, способных сбить с толку кого угодно. В 1959 году Сэр Джеймс Питтмен предложил ввести в английских школах начальный учебный алфавит. По его словам, сложно нелогичное правило со множеством исключений оказывается серьёзным камнем преткновения для детей при изучении ими родного языка. Мы прошли между 4 и 5 пилонами, мимостроенного близко царицы Хатшепсут. словно вонзившегося в синеву небес все четыре его грани покрыты иероглифами короткая как бы сплюснутая тень обелиска показывала что солнце поднялось уже высоко гамаль взмахом руки обвёл надпись на третьем пилоне и перевёл о фараон рамсес II ты изрешь своего отца амонара бог богов Владыка престолов обоих Египтов ты зришь своего отца каждый раз, когда поднимается он из Ипет-Саута. Лучи его складываются вместе впереди, как лучи края неба на рассвете, озарив двойную дверь края неба о властелина всего мира. Ракит люди счастливы. что красота его поднялась и ликуют они. Великолепное описание солнечного восхода, дошедшее до нас сатиной культуры из иной эпохи. Когда над горизонтом висят отдельные облака, особенно в климатических условиях пустыни, солнечные лучи бьют из разрывов прямо вверх над головой наблюдателя. Лучи складываются вместе впереди, как лучи края неба на рассвете. Мне вспомнился Гомер, который много веков спустя в классической Греции восклицал: "Стала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос". Ихирдал, наш современник, плывущий на папирусной лодке, пишет: Блистающие лучи, с которыми не сравнится ни одна королевская корона, раскинулись по небу, как венец, вдруг поднявшийся над краем моря. Гимн Рамсеса посвящён солнцу, восходящему солнцу. Надпись находится на восточной стороне пилона. Для меня это послужило указанием. Египтсоуд Так называется самый ранний храм в Карнаке, построенный примерно в 2000 году до нашей эры. Иптсоуд находился к востоку от пилона, в том направлении, где восходило солнце. Может быть, Лакиер ошибался, считая, что храм ориентирован на запад, на точку солнечного захода. Мы прошли через храм Иптсоуд через святую святых, где некогда хранилась золотая барка солнца, и куда мы, не посвящённые, не дерзнули бы войти в дни богослужений и жертвоприношений. Я вполне отдавал себе отчёт, почему Лакиер принял ориентацию на запад. Вид от центрального алтаря на восток был заслонён гигантским зданием с залом празднеств. который тут мы третий вздик около 1480 года до нашей эры. Это здание с портиками и крышей представляло собой настоящий лабиринт всяческих помещений, святилищ, ритуальных молелен. Стены, двери и плиты над окнами были обильно украшены надписями. По ту сторону зала празднеств Нашлись ещё кое-какие астрономические указатели. Небольшой храм, спиной к спине примыкающий к залу, но недостаточно длинный, чтобы можно было определить астрономическое направление его оси.